«У тебя глаза совсем красные». Шаркая ногами по полу, Тони медленно отправился в ванную. Оливер проводил его взглядом и отрешенно покачал головой, подавленно и бесцельно прошелся по холодной комнате. На стуле валялась соломенная сумка и яркий оранжевый платок, брошенный Люси. Он поднес платок к лицу и вдохнул запах знакомых духов.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 И вошла Люси. За ней Джефф. Люси смеялась. При виде Оливера на ее лице мелькнула тень огорчения. Но она тут же счастливо и удивленно воскликнула. «Оливер!» — кинулась мужу на шею, чмокнула его. Джефф тактично ждал у порога, когда кончатся объятия. Оливер коснулся губами ее щеки. «Здравствуй, Люси!» — радостно произнес он.